В амбары, квадратные срубы, на высоких столбах с плоскими крышами, присыпанными землей, Федор даже не заглядывал. Что там найдешь, если в домах голым-голо? Да и влезать в амбар неудобно, по скользкому наклонному бревну с зарубками. Сысольчур стучали топорами у разбитых ворот, подправляли башенку. Пещальники ставили по частоколу свой наряд. Большую дальнобойную пищаль Левкообрядин поставил на башенке, под которой была единственная дорога через перевал. Попробуй теперь, сунься. Держать крепостицу надо, Федор это понимал. Не минует ее вагуличи князя Осыки, если к Волоку направится. Поэтому не стал больше разгуливать без дела, подозвал десятников, распорядился, и о караульных распорядился. И о скоровеснике к большим воеводам. Поди, слышали там пищальную пальбу? Тревожатся? Распорядившись, присел в холодке под стеной, велел воды принести. Покойно было на душе у Федора Бреха, благостно. И дело свое сделал как нельзя лучше, и ратники все целы. Довольно будут большие воеводы, князь Федор Семенович Курбский и Иван Иванович Салтык. Большие его достались довольны. Пришли они в крепостицу перед вечером, когда все хлопоты были окончены. Фёдор Брех как гостеприимный хозяин встретил в воротах. Желтели ворота свежим тёсом. Караульные и ратники возле них стояли, разноцветные прапорцы над чистоколом трепыхались, пещали, смотрели на дорогу своими круглыми очами, наша теперь крепость, судовой рати защита. Князь Курбский похлопал Федора Бреха по кольчужиному плечу, расположение свое показал, произнес многозначительно, «Ну, воевода, показывай свой крат!» Федор Брех расплылся радостной улыбкой. «Воевода!» «Был простым сотником, отныне воевода, князь своих слов на ветер не бросает!» Повел Курбского из ЛТК по мосткам, пристроенным с внутренней стороны Чистокола, ревниво зыркал глазами, всё ли в порядке. Не подвели своего новоявленного воеводу. Московские дети и боярские сы сыльцы стояли, опещали и браво, фетили в берестяных ладанках тонкими синоватыми дымками курились ручницы и луки на изготовку. Большие его иводы поднялись на баршунку. Далеко отсюда было видно На закатную сторону глянуть пологая лощина, Где-то недалеко уже к ней ушку и ползут. На восходной стороне такая шложбина Спускается меж лесистыми горами, Конца ей не видно. В синей вечерней дымке истаяла, Там уже сибирская земля, Вагульское княжество осыки. Взошли-таки на камень. Был день Ивана Купалы, Двадцать четвертого июня, когда люди на Руси омываются в воде и в вечерней рассе, прыгают через купальные костры, когда папоротники расцветают в полночь, являя скрытые под ними в земле клады. Но не в прохладных водах купались люди судовой рати, князя Курбского и Салтыка, а в соленом поту. Еще неделю с трудами великими поднимали суда на перевал, а потом еще неделю спускали их с камня до истоков невеликой реки Коль, притока Рижая. Свежая, начиналась большая вода, свободный путь для судового каравана. А там лишь пятьдесят верст оставалось до сибирской реки Лозьмы, два неспешных дневных перехода. Но чтобы совершить эти переходы, пришлось заново оснащать ужкуи и малые насады. Большой насад князя Курбского сколько ни мучились, перетянуть через камень не смогли. Перестукивался топорами, разноголоса гомонил, светился стан на вижайском берегу. По ночам перемигивали с крупными летними звёздами караульные костры. Только три малых ушкуя сразу побежали вниз, побежаю. Фёдор Брех и Емелька Емельда с шестью десятками служилых вагуличи и сысольцев исполняли тайный наказ воевод. Но об этом рассказывать ещё рано. К своей середине катился июль, макушка лета, месяц сенозорник, страдник июль.